Как появилась на свет эта книга. Помню отлично, как я впервые прочитал «Остров сокровищ». Я начал читать в 6 часов вечера. Два часа спустя настойчивый стук в наружную дверь вызволил меня из осаждённого благауза. Сбегая со второго этажа по лестнице, чтобы открыть, я был готов увидеть на пороге Билли Бонса или чёрного пса. Это были всего-навсего мои тетушка и дядюшка, внезапно нагрянувшие в гости из Лондона. Тетушка была моей любимицей, к тому же ее появление сулило мне полкроны на карманные расходы. Тем не менее, я всей душой желал, чтобы наши гости лежали на дне Северной бухты рядом с Хэнсом и О'Брейном. В тот момент я мечтал лишь об одном – скорее вернуться в Блокгауз. С того далекого дня я перечитывал «Остров сокровищ» не менее раза в год. Он никогда не надоедал мне. И, я знаю это, никогда не надоест. Когда подросли мои дети, Вероника и Поль, я стал читать им вслух «Остров сокровищ». В тот вечер, когда я перевернул последнюю страницу, мне пришлось тут же начать чтение снова. А после третьего раза на меня градом посыпались вопросы. Вопросы поля были обычного свойства. Что случилось с тремя пиратами, оставленными на острове? Удалось ли кому-нибудь найти оружие и серебряные слитки? Как получилось, что Бенган нашел сокровище? Веронику занимали дела посложнее. Почему такой одаренный человек, как Сильвер, стал преступником? Кому принадлежал корабль, который затонул в Северной бухте и у которого на палубе расцвел настоящий цветник? Почему такие друзья, как Хэнс и О'Брейн, схватились насмерть друг с другом? И самое главное, как мог стать пиратом такой безобидный человек, как Бен Ган? Ни один из этих вопросов не был для меня новым. Я сам уже чуть ли не 30 лет ломал над ними голову. И даже пытался, безуспешно, добиться ответа у друзей, как и я, любящих остров сокровищ. В конце концов, оставалось лишь одно – Ответить самому. Таким образом, настоящая книга не является продолжением острова сокровищ. От души надеюсь, что она не будет воспринята и как плохое подражание. Это, скорее всего, дополнение, притом такое, которое сдается мне, заслужило бы одобрение Стивенсона. Да, мне хочется верить, что он одобрил бы ее, ведь он очень любил своих героев. Иначе чем объяснить, что они так полюбились многим поколениям читателей? Автор Написано в 1805 году Джеймсом Хокинсом Сквайером В его доме в поместье Оттертон графство Дивон Бен Ган, в прошлом пират, скончался 8 месяцев тому назад, дожив до весьма почтенного возраста 80 лет. Мы похоронили его на маленьком кладбище в Избедлий, в том самом приходе, где он родился в 1725 году. Он лежит меньше чем в 20 ярдах от могилы своей матери, которая дала ему жизнь и сердце которой он, по его собственным словам, разбил. Впрочем, мне всегда сдавалось, что Бен относился к числу бедняк, склонных взваливать на свои плечи более тяжелое бремя вины, нежели они того заслуживают. Лично я никогда не видел в Гани пирата. Для меня он всегда оставался тем человеком, которого я встретил в тот страшный день на острове Сокровищ, когда он окликнул меня в лесу, и я услышал историю, показавшуюся мне тогда бессвязным набором слов. В конечном счете, Бен являлся скорее прислужником, вроде Дарби МакГроу, чем настоящим пиратом. И люди Флинта относились к нему с насмешливым презрением. Вместе с тем, он отнюдь не был таким простаком, каким казался. Хитрость, расчетливость и осторожность Бена не раз сослужили ему хорошую службу на протяжении его сумбурной жизни. Одинокая жизнь на острове сделала Бена другим человеком. И он никогда больше не переступал закона. Мы с Беном стали большими друзьями еще задолго до смерти Сквайра Трелани и доктора Ливси. Он всегда относился ко мне особенно тепло, ведь я первый встретил его на острове. Бен охотно рассказывал мне истории, которые ни за что не поведал бы ни Сквайру, ни доктору. И если я теперь предаю его рассказы гласности, то лишь потому, что он сам разрешил сделать это после его смерти. Сдаётся мне, что Бен, соглашаясь на опубликование своей истории, видел в ней нечто вроде посмертной исповеди. До самых последних дней его угнетал страх перед возмездием. Мне никак не удавалось убедить Бена, что смелое поведение во время борьбы против бунтовщиков с Испаньолы полностью искупило все его прегрешения. Вначале я собирался изложить историю Бена Гана так, как он сам поведал её. Но это оказалось мне не по силам. Дело в том, что рассказ Бена никогда не был стройным и последовательным. Он начинал говорить об одном, затем перескакивал на другое. Вместе с тем, повествование много потеряло бы, если бы не велось от первого лица. Я пошел по среднему пути, позволив себе произвести отбор эпизодов и изложить их в соответствии со взглядами и мышлениями Бена. Я уверен, что он ничего не утаивал от меня. Он относился ко мне с полным доверием, и я надеюсь, что оправдал это доверие до конца. Ксему. Джим Хокинс. Поместье Оттертон. 1805 год.